Густера, Бликкабджоркна, отличается от прочих лещей, двумя рядами глоточных зубов, расположенных по два, реже по три и по 5 в ряд, внутренний ряд которых на отшлифованных коронках снабжен узкими с одной бороздкой с жевательными поверхностями и зазубренной перед вершиной, а также ртом, расположенным на конце рыла. Примечание. Из-за сходства с лещом густеру и небольшого леща часто объединяют одним названием подлещик. Отличается густера от леща и некоторыми особенностями биологии. Например, густера начинает метать икру позже, при большем подогреве воды, и даже крупный лещ не может справиться с крепкой раковиной моллюска дрейссены, тогда как густера с легкостью дробит их своими более крупными глоточными зубами. Конец примечания. В длину густера достигает 20-30 сантиметров и весит самое большее 1 килограмм. Спина ее синего цвета с буроватым отливом, бока синего цвета с серебристым блеском, брюхо белое, заднепроходные хвостовой плавники серовато-синие, грудной и брушной у основания красноватого цвета, в заднепроходном 3 и 19-23 луча. Густера принадлежит к самым обыкновенным рыбам вод Германии и населяет озера, пруды и реки со слабым течением и песчаным и глинистым дном. Она охотно держится в глубине, питается червями, рыбей икрой и растительными веществами, и, отыскивая их, также роется в тине. Весной, то есть в мае-июне, она приближается к мелким местам берега, охотнее всего к поросшим камышом, с целью метать икру, и с этих пор во всех отношениях изменяет свой нрав. Обыкновенно она весьма пуглива и осторожна, при малейшей тревоге быстро уплывает и скрывается на дне. Между тем, как во время метания икры она становится оживленной и неосторожной. Иногда ее даже можно ловить руками. Зибольд замечает, что у густеры способность к размножению наступает чрезвычайно рано, так как он находил самцов и самок длиной 13 сантиметров, половая деятельность которых была в полном ходу. Блох считал икру одной самки средней величины, и нашел, что в ней заключалось более ста тысяч яиц. Крупная густера начинает метать икру в начале июня и оканчивает это занятие в течение трех-четырех дней, если только не наступит холодная погода, которая побуждает ее к большей поспешности. По прошествии недели появляются рыбы средней величины и спустя еще 8 дней самые маленькие. Все они для метания икры выбирают время от восхода солнца до 10 часов утра. По указаниям Экстрема, густера самая прожорливая из всех карповых, вследствие чего ловля ее чрезвычайно проста и легка, так как всякая приманка исполняет свое назначение. Впрочем, в больших объемах ловля это нигде не производится, так как рыба эта никем не ценится как пища уже потому, что она более других страдает глистами, которые часто живут в ее брюхе в числе от шести до восьми штук. Зато в прудах, где разводят речную форель, она с успехом служит кормом для последних. Представителями подустов, чондростома, являются лишь немногие виды, Важнейшими отличительными признаками их служат хрящевая покрышка нижней челюсти, оканчивающаяся острием верхняя часть рыла, то более, то менее вытянутая в длину широкая ротовая щель, расположенная снизу рыла и окруженная острыми краями роговидных челюстей и расположенные в один ряд по 5, 6 или 7 глоточные зубы, Длинные коронки которых сильно сдавлены с боков источены в длину с одной стороны. Один из видов этого рода, часто встречающийся в южной и восточной Германии, носит название обыкновенного подуста – Чондростома насус. Тело подуста сильно вытянуто в длину, имеет кругловатую, слегка сдавленную с боков форму и покрыто мелкими чешуйками. Вне времени метания икры, спина его черновато-зеленая, бока и брюха блестящего серебристо-белого цвета, плавники, за исключением темного спинного плавника, окрашены в красноватый цвет. Ко времени метания икры все части тела принимают более яркую окраску, а именно в углах рта и на сочленениях грудных плавников выступает красивый оранжево-желтый цвет. Спина темнеет и покрывается как бы черными полосами. Подусты могут достигать 50 сантиметров длины и весить до полутора килограммов. Такие крупные экземпляры, однако, встречаются редко. На севере Германии подуст рыба малоизвестная. Зато на юге Германии и в Швейцарии он попадается часто и в значительном количестве встречается также в Одере и Висле. В Дунайском и Рейнском бассейнах он населяет почти все реки и озера. Примечание. Подуст – типично речная рыба, и лишь изредка встречается в некоторых озерах. Он широко распространен в реках с каменистым дном и относительно быстрым течением, держится обычно крупными стаями, насчитывающими десятки и даже сотни рыб, последние годы подуст стал редкой рыбой, прежде всего из-за того, что реки, в которых он обитал, стали менее полноводными и быстрыми или перегорожены плотинами. Конец примечания. Он живет обществами, чаще всего собирается в большие стаи, почти всегда держится на дне, пребывая подолгу на одном и том же месте, и валяется по дну, поворачиваясь сбоку-набок, как рассказывает Шинс, сверкая своим серебристым брюхом на далекое расстояние. Летом эти рыбы подплывают к набережной реки и валяются здесь по камням, едва покрытым водой. Таким же образом проскальзывают они по нижним ступеням лестниц, ведущих в воду, и притом достаточно регулярно, так что кошки обращают на это внимание и охотятся за ними в таких местах более или менее успешно пища их, состоит из растительных веществ, а именно различного рода водорослей, покрывающих камни и другие твердые подводные предметы, от которых подусты с легкостью могут отдирать их острыми твердыми краями своих челюстей. В Юрцбурге, по словам Зибольда, этих рыб называют плевунами, так как, будучи только что пойманы, они всегда выплевывают много ила, Состоящего, вероятно, именно из той растительной слизи, которую они держали в глоточных зубах в момент поимки, ко времени метания икры, которая бывает в апреле и мае, подусты собираются в бесчисленные стаи и направляются из главной реки в притоки ее, а оттуда в мелкие лесные ручьи, даже в такие, в которых вода мутна. Выбирают здесь каменистые места с быстрым течением и мечут на них многочисленные икринки. К этому времени они облачаются в брачное одеяние. Причем у них, как и у многих других рыб семейства карповых, образуется накожная сыпь, главным образом на затылке и верхней части жаберных крышек, а также на боковых частях рыла и лица. Говорят, что молодые вылупляются уже через 14 дней, и затем мало-помалу уплывают в большие реки. Примечание. Брачный наряд у подустов характеризуется не только появлением жемчужной сыпи, но и изменением окраски рыб. У самцов на углах рта, на жаберных крышках и в основании грудных плавников появляются оранжевые пятна, вдоль тела темная полоса, на верхней части тела темные пятнышки. Конец примечания. Подустов ловят на удочку. Больше для удовольствия, чем для употребления, причем для приманки берут комнатных мух. Во время метания икры многочисленное скопление их дают возможность производить богатый улов. Обыкновенная верховка. Леокаспиус – Делинеатус имеет продолговатое сдавленное с боков тело, заостренное брюха средней величины. У нее легко отпадающая чешуя, неясная боковая линия, короткий далеко назади находящийся спиной плавник без колючего луча, выдающаяся вперед нижняя челюсть и своеобразное распределение глоточных зубов, которые размещены или в один ряд по 5 зубов с каждой стороны, или в два ряда по 4 и по 5 с каждой стороны, и коронки которых, по крайней мере у внутреннего ряда, сдавлены с боков, пилообразно зазубрены и у вершин крючком загнуты назад. Спина и затылок зеленовато бурова, бока и брюха серебристо-белого цвета. По обеим сторонам задней части – Выступает продольная полоса стального цвета. В длину она достигает 7-8, самое большее 9 сантиметров. В области распространения Верховки ее главным местопребыванием, по-видимому, является Россия, так как говорят, что она встречается здесь в большом количестве во всех реках. В нижнем течении Оби мы наблюдали ее в начале сентября как она, скучившись целыми тысячами около самого берега, плыла вверх по течению реки. Примечание. Верховка, одна из наиболее мелких рыб в ихтиофауне России, населяет многие водоемы европейской части нашей страны. Пруды, озера, медленные реки со спокойной водой. Брем ошибается. В Сибири, в том числе и в Аби, Верховка не встречается конец примечания. Отсюда их область распространения, как доказано, простирается с одной стороны до Греции, а с другой до северо-западной Германии, но по всей вероятности она встречается и в других реках Сибири и поэтому должна быть причислена к наиболее распространенной пресноводной рыбе. Едва ли подлежит сомнению, что она и в Германии встречается чаще, чем это до сих пор было указано. Ее или не замечали, или же путали с другими рыбами. Голавль блестит чешуями в песке, поросшем травой. Мясо его удивительно нежно, но полно костей. Шесть часов, не доли того, к столу он пригоден. Этими словами воспевает зоне нашего хорошо известного уже в древнее время Головля – Леоцискус цепалус. Отличительными признаками его служат кругловатое тело, сравнительно большая голова, короткие спинной и заднепроходные плавники, довольно крупная чешуя и глоточные зубы, расположенные в два ряда, по два и по пять в каждом. Коронки их сдавлены с боков и ключкообразно загнуты назад. У головля – Особенно бросается в глаза несоразмерная величина его головы. Полученное им благодаря этому обстоятельству название является таким образом вполне основательным. Морда сдавлена к низу, рот, расположенный на конце рыла, растянут, ширину и сильно расщеплен кзади, тело почти круглое, спина черно-зеленая, Бока золотисто-желтого или серебристо-белого цвета. Брюхо белое с бледно-красным отливом. Щеки и жаберные крышки розового цвета с золотистым блеском. Губы красноватые. Спиной и хвостовой плавники по черноватому полю покрыты красноватым налетом. Заднепроходные и грудные плавники ярко-красного цвета. Все чешуи на свободном конце и посередине окрашены в мутный цвет темными пигментными отложениями. Длина может достигать 60 сантиметров, вес — 4 килограммов и более. Голабль принадлежит к числу самых обыкновенных рыб в реках и озерах Средней Европы, считая от Крайнего Запада до Урала и от уровня моря до высоты 1000 метров. Примечание. Голавль – типично речная рыба, и в озерах и водохранилищах встречается нечасто. Конец примечания. В Великобритании он встречается редко, по крайней мере Ярель получил только один экземпляр. Пока он молод, он держится преимущественно в маленьких ручьях или речках с каменистым и песчаным дном, Сотнями резвится в тех местах, где река течет спокойно, и, как стрела исчезает при малейшем шуме. В старости он живет в реках и озерах как равнин, так и гор средней высоты. Вначале пища его состоит из червей, и насекомых, плавающих в воде, скользящих по ее поверхности или низко летающих над ней. Но потом, когда он подрастает и отыскивает более глубокие места, или же переселяется в большие реки и озера, он становится хищной рыбой в полном смысле этого слова и охотится за мелкими рыбами, раками, лягушками и даже мышами, за что в некоторых местах его даже называют мышеедом и сравнивают с котом. При обильной пище он быстро пребывает в весе, по свидетельствам опытных рыбаков, по крайней мере, на 500 граммов ежегодно. Время метания икры бывает в мае и июне, и, говорят, продолжается почти 4 недели. Отличительными признаками язей служат умеренно вытянутое в длину и лишь мало сдавленное с боков тело, голова с широким лбом, косой рот, расположенный на конце рыла, заднепроходный плавник, начинающийся за спинным плавником, Иглоточные зубы, расположенные с каждой стороны в три ряда, по три и по 5 на каждой стороне. Коронки их сдавлены с боков, а на конце загнуты в форме крючка. Наиболее известный представитель их ясь – Leuciscus idus. Эта рыба также принадлежит к числу более крупных видов семейства карповых и может достигать 50-55 см длины, и более 3 кг веса, хотя обыкновенно бывает меньше. Окраска язя значительно меняется, смотря по месту местопребыванию, времени года, возрасту и так далее. Весной, во время размножения, спина у язя бывает серо-черного цвета с золотистым блеском, бока светлее, брюхо серебристое, голова и жаберные крышки золотистого цвета, спиной и хвостовой плавники – отливают серовато-синим и фиолетовым цветом, остальные плавники красного цвета. Осенью окраска темнеет, цвет спины переходит из синевато-зеленого в черноватый, а золотистый блеск превращается в желтовато-белый цвет. Под именем Орфа, отличают уже со времен Геснера постоянную разновидность язя, которая в отношении великолепия окраски может поспорить с золотой рыбкой. Спина и бока ее ярко-оранжево-желтого или суриково-красного цвета. Нижняя сторона имеет серебристый блеск. Широкая, неясно очерченная или расплывающаяся полоса тянется вдоль боков и отделяет собой более яркий красный цвет спины от более бледного цвета верхней части брюха. Плавники у основания красного, а на концах белого цвета. Язь встречается в озерах Европы и Северо-Западной Азии как больших, так и средней величины. Примечание. В Сибири язь распространен вплоть до Колымы. Предпочитает крупные равнинные реки, озера, водохранилища. В некоторых сибирских озерах язь по численности намного превосходит остальных обитающих в них рыб. Конец примечания. Ясь, по словам Экстрема, живет также в море, например, в Шхерах Норвегии, где он также обыкновенен, как и в прозрачных реках и озерах Скандинавии. Чистая, холодная и глубокая вода является для него, по-видимому, необходимым условием жизни. Он редко подходит к берегу и только вечером выплывает на спокойную поверхность воды. Зимой он держится в глубоких местах вод. Пища его состоит из червей и насекомых, а также может быть из маленьких рыб. Он, однако, не такой хищник, как жерех. Около половины мая у самца появляется накожная сыпь, вскоре после чего ясь поднимается из озер вверх по течению, впадающих в них или протекающих через них рек, где и выбирает себе для метания икры песчаные или богатые водяными растениями места. В это время его ловят сетью и на удочку. В качестве приманки берут кузнечиков, навозных жуков или маленьких рыб. Мясо язя считается вкусным и, несмотря на множество костей, охотно употребляется в пищу. Орфа в некоторых местах Ловится также для кухни, но, по словам Геккеля, ее чаще употребляют в качестве сторожа карпов, так как она охотно плавает в верхних слоях воды, вследствие чего раньше карпа замечает парящего над прудом орлана и во время ухода в глубину пугает карпов, предупреждая их об опасности. В новейшее время ее, подобно золотой рыбке, Употребляют также для украшения прудов и фонтанных бассейнов. Динкельсбюль ведет довольно оживленный торг этой рыбой, пересылая ее на далекие расстояния под названием ложно-золотой рыбки или золотого язя.